Глава двадцать третья. Салли подошел к симулятору кошмаров, щелкнул суставами и вошел в комнату. В симулятор роров вошел Рэнди, крадясь по краю комнаты и сливаясь со стеной. Салли осторожно подкрался к кровати, медленно навис над спящим ребенком. И тут... он издал самый жуткий рев за сегодняшний день в соседнем симуляторе рэнди только только собрался начать пугать когда звук ревасалли сбил его с ног рэнди свалился на пол смешался с рисунком сердечек на ковре в спальне и издал слабенький писк робот ребенок едва вскрикнул шансы уравнялись объявила председательству совета указав на табло, когда Салли и Рэнди вышли из страх-симуляторов. Результаты Рэнди были слабенькими, и счет обеих команд сравнялся. Джонни и все Роры были в ярости. — Вонючка ты, бокс! — сказал ему Чет. Рэнди смотрел на то, как радуются кошмары. — В последний раз проигрываю тебе, Салливан! пробормотал он. «Ворктингтон и Вазовский на старт!» объявил вице-президент студсовета. Все смотрели на Майка, когда он шел к стартовой линии одновременно с Джонни. Свет стал зеленым, и оба побежали к своим симуляторам. Когда они вошли в двери... Джонни тут же направился к ребенку, в то время как Майк не торопился, отвлекая робота жутким царапанием спинки кровати. Джонни подошел прямо к кровати и зарычал. Ребенок зашелся от крика, и результат Джонни почти до конца заполнил табло. Чувствуя себя чемпионом, Джонни вышел из симулятора под приветственные крики толпы. «Рор! Рор! Рор!» В симуляторе кошмаров Майк присел у кровати, обдумывая свой следующий шаг. Он знал, что теперь исход игры зависит от него. Он думал обо всем, что ему говорили за эти годы, заканчивая советом Салли. «Разбуди в себе монстра!» Майк собрал всю свою энергию и прыгнул на кровать, издав свой самый лучший громогласный «ррррррррррррррррррр». Робот-ребенок закричал, и результат был стопроцентным, ровно на одно деление больше, чем у Джонни. Толпа взорвалась. Кошмары стали победителями страшильных игр. Участники общажного кошмара радостно подпрыгивали на месте. Толпа скандировала «Общажный кошмар! Общажный кошмар!» Салли крикнул «Мы на страшильном факультете!» Миссис Склизли обнимала всех. Она обняла Дона, но его щупальцы прилипли к ней. Они оба отстранились, слегка смущенные. «О, простите меня, миссис Склизли», — сказал Дон. Миссис Склизли прикрыла все свои пять глаз и покраснела. «Прошу, просто Шерри», — сказала она. Члены команды принялись качать майка. Уже стемнело, когда все начали расходиться, но кошмары чувствовали, что это главный день в их жизни. Они купались в лучах славы. Кто-то из поклонников крикнул им «Ока рулит!» Дон улыбнулся. Честно, никогда за рулём не сидел. Салли пытался отыскать Майка в толпе. «Эй, Вазовский!» — крикнул он другу, когда заметил Майка внутри симулятора. «Пошли уже, маньяк страшильный, у нас праздник!» Но Майк не ответил. Он наслаждался новым чувством. «Майк!» — окликнул его Салли. «Я сделал это», — сказал Майк благоговейным тоном. Он вошел внутрь и, не отрываясь, смотрел на ребенка-робота. «Не могу поверить! Я стану страшилой!» Салли улыбнулся. «Да-да, все так и будет!» Майк обернулся к механическому малышу. «Ты слышал это?» «Отдыхай, детка, восстанавливай нервы!» «Майк Вазовский еще не раз придет к тебе». Майк поднял руки и негромко сказал «Бу!». Ребенок подскочил в кровати и завопил. Майк повернулся и увидел, что датчик на табло зашкалило. «Я знал, что могу быть страшным», — удивился Майк. «Но не до такой же степени». «Пустяки», — сказал Салли. «Наверное, мы так запугали его, что он сломался». Тут в круглую голову Майка пришла страшная мысль. Он подошел к спящему мальчишке и щелкнул пальцами. «А-а-а!» закричал ребенок и снова подскочил на кровати. Майк приподнял одеяло и стал изучать настройки на панели управления. Салли занервничал. «Пошли уже!» — сказал он. «Здесь лучше ничего не трогать!» Но Майк пригляделся к датчикам. Он заметил, что настройки для каждого раунда в симуляторе были установлены до предела. За исключением последнего. Для него симулятор был настроен на самый слабый уровень. Внезапно его осенило: результаты были сфальсифицированы. Майк повернулся к Салли. "Твоя работа?" спросил он. Салли замешкался. но в конце концов сказал. «Да, я...» Он увидел, как вытянулось лицо Майка. «Но ты не понимаешь...» Майк был абсолютно раздавлен. «Но зачем?» «Так, знаешь, на всякий случай...» Но Майк все понимал слишком хорошо. «Ты думай, что я не страшный!» Сказал он ошеломленно. «Ты такой же, как Декан Терзалис и все остальные!» Но что мне оставалось делать, оправдывался Салли? Позволить, чтобы вся команда продула только потому, что ты ни капельки не страшный? Слова Салли кольнули Майка в самое больное. Он несколько мгновений смотрел на Салли, затем пошел прочь. Салли взглянул в сторону и увидел, что все кошмары смотрят на него осуждающе. Они стояли у симулятора и все слышали. Слизень положил кубок на землю. Затем они все ушли, расстроенные и смущенные. Салли стоял на сцене один, пытаясь осознать происходящее. Он взял кубок и молча пошел прочь. Роры заметили его. Джонни хлопнул его по спине. «Похоже, я ошибался насчет тебя», — сказал Джонни, накидывая куртку на большие плечи Салли. «Ты снова один из нас!» Салли заметил декана Терзалис. Он задумался на секунду, решительно вручил куртку и кубок Джонни. Пока Роры удивленно смотрели ему вслед, он побежал к декану. В то же время Майк шел по коридорам здания технического обслуживания дверей университета, направляясь к дверной лаборатории. Когда он проходил мимо группы студентов, покидавших лабораторию, то незаметно сорвал пропуск с рюкзака одного из них. Оглядевшись, чтобы убедиться, что никто не видит, он быстро провел карточкой и дождался, пока дверь не откроется.